Глава четвертая. Примечание. «Даже Осирис нарушил верность Исиде». Об этом говорится в главе 14 трактата Плутарха об Исиде и Осирисе. Едва пакер скрылся из виду, как Катути ударила в металлический диск, и на звон явилась рабыня. Катути спросила «Не вернулась ли Неферт из храма?» «Ее носилки только что остановились у задних ворот», — отвечала рабыня. «Пусть зайдет ко мне», — приказала вдова. Рабыня удалилась, и через несколько минут в залу вошла Неферт. «Ты звала меня?» — спросила она, поздоровавшись с матерью и опускаясь на ложе. «Я устала. Не, Мо, возьми опахало и отгоняй от меня мух». Карлик уселся на подушку возле ложа и принялся усердно размахивать опахалом из страусовых перьев. Но Катути остановила его. «Ступай!» — сказала она. «Нам нужно поговорить наедине!» Карлик пожал плечами и встал. Но Неферт бросила на мать такой взгляд, перед которым Катути не могла устоять. «Оставь его», — сказала Неферт, так мягко и кротко, словно от этого зависела вся ее жизнь. «Мухи так мучают меня, а Нему умеет молчать». При этом она схватила карлика за уши, как хватают комнатную собачонку. Потом она позвала свою белую кошку, которая грациозно прыгнула ей на плечо, и замерла там, выгнув спину, ожидая нежного прикосновения пальцев хозяйки. Нему вопросительно взглянул на свою госпожу, а та, обернувшись к дочери, строго сказала, «Мне нужно поговорить с тобой об очень серьезном деле». «Вот как?» — отозвалась Неферт. «Но «Ну не могу же я допустить, чтобы мухи заели меня. Правда, если ты так настаиваешь...» «Хорошо. Пусть Нему останется», — сказала Катути, тоном няньки, уступающей шаловливому ребенку. Он и так все знает. «Вот видишь!» — обрадовалась Неферт. Она поцеловала белую кошку в мордочку и снова протянула карлику опахало. Вдова взглянула на дочь с нескрываемым сожалением. Подошла к ней и в тысячный раз подивилась ее необычайной красоте. «Бедное дитя!» — вздыхая, сказала она. «С какой радостью я избавила бы тебя от этой ужасной вести!» но когда-нибудь ты все же должна выслушать ее, должна все узнать. Оставь эту глупую игру с кошкой. Я намерена сообщить тебе нечто очень серьезное. «Говори же», — воскликнула Неферт, — «сегодня я ничего не боюсь, даже самого страшного. Звезда Мена!» как сказал астролог, стоит под знаком счастья, а в храме беса я спрашивала оракула и узнала, что у моего мужа все идет хорошо. Я облегчила свою душу молитвой. Ну, говори, я ведь уже знаю, что в письме брата недобрые вести. Позавчера ты проплакала весь вечер, а вчера у тебя был такой ужасный вид, что даже цветы граната в волосах не смогли тебя украсить. катути вздохнула. — Твой брат причиняет мне много горя, и из-за него мы пали бы жертвой бесчестия. — Мы? Жертвой бесчестия? — переспросила Неферт, испуганно прижимая к себе кошку. — Твой брат проиграл огромные деньги, и, чтобы отыграться, он заложил мумию отца. — Какой ужас! — вскрикнула Неферт. Теперь нам придется просить помощи у фараона. Я сама напишу ему, и ради мена он прислушается к моим мольбам. Рамсес велик и благороден. Он не допустит, чтобы из-за легкомыслия глупого мальчишки была опозорена преданная ему семья. Ну, конечно же, я напишу ему. Все это было сказано с самой искренней и детски наивной уверенностью, как будто дело было уже решено. И, не меняя тона, Неферт приказала Нему сильнее махать опахалом. В сердце Катути боролись два чувства — удивление и возмущение холодным, как ей казалось, равнодушием дочери. Однако она удержалась от упреков и с невозмутимым спокойствием продолжала. «Нам уже помогли. Мой племянник Паакер, едва узнав, что нам грозит, — Тотчас предложил нам свои услуги. Сделал он это добровольно и без всякой просьбы с моей стороны, от щедрого сердца и преданности нам. — Добрый пакер воскликнула Неферт. — Он так меня любил, ты ведь помнишь, мама? Я всегда его защищала. Ну, конечно же, он только ради меня великодушно пришел к нам на помощь. При этом молодая женщина звонко расхохоталась, схватила головку кошки, прижала ее прохладный носик к своему носу и, глядя прямо в ее зеленые глаза, сказала, подражая маленькому ребенку, «Вот видишь, кисонька, как добрызлые люди к твоей маленькой хозяюшке!» Катутти вновь почувствовала, что уязвлена ребячеством дочери, но на этот раз она уже не сдержалась и с упреком сказала, «Мне кажется, тебе не следовало бы так шутить и резвиться, когда с тобой говорят о серьезных вещах. Я уже давно замечаю, что тебе совершенно безразлична судьба нашей семьи. Однако тебе придется все же искать защиты и любви под нашей крышей». «Когда твой муж тебя...» «Что такое?» — спросила Неферт, поднявшись на своем ложе. Дыхание ее стало частым и порывистым. Едва Катути увидела, какое волнение охватило Неферт, она тут же раскаялась в своей неосторожности, ведь она любила свою дочь и хорошо знала, что причиняет ей боль, а поэтому, переменив тон, продолжала... Ты только что в шутку похвалилась, что люди добры к тебе, и это действительно так. Ты невольно привлекаешь к себе сердца уже одним своим видом, и Мена, конечно, нежно любил тебя, но разлука, говорит пословица, враг верности, и Мена... — Что сделал Мена? — снова перебила Неферт свою мать, и ноздри ее тонкого носа затрепетали. — Мена... продолжала Катуте тоном, не допускающим возражений. «Нарушил верность и уважение к тебе». Он растоптал... «Мена?» — спросила молодая женщина, и глаза ее метнули молнию. Резким движением отбросив кошку, она вскочила на ноги. «Да, Мена», — твердо повторила Катуте, — «твой брат пишет». что он отказался от своей доли серебра и золота в добыче, а взял себе в палатку прекрасную дочь Данайского царя. «Этот бесчестный негодяй...» «Бесчестный негодяй?» — повторила Неферт слова матери, и угроза зазвучала в ее голосе. Катутти в испуге попятилась, до того разительно переменилась ее нежная мягкая дочь еще минуту назад, полная детской непосредственности. Теперь она была подобна прекрасному демону мести. Глаза ее сверкали, грудь часто и высоко вздымалась, все ее тело трепетало. С необычайной для нее силой и порывистостью она схватила карлика Нему за руку, подтащила его к одной из дверей, ведущей во внутренние покои дома, распахнула дверь, вытолкнула его за порог и подошла к матери. Губы ее побелели. «Ты назвала его бесчестным негодяем?» — воскликнула она вне себя хриплым голосом. «Возьми свои слова назад, матушка! Возьми их назад или...» Лицо Катути все больше бледнело. Стараясь успокоить дочь, она сказала, «Может быть, эти слова жестоки, но ведь он нарушил супружескую верность и публично опозорил тебя». «И я должна этому верить?» Зло рассмеялась Неферт. «Должна верить только потому, что это написал тебе негодный мальчишка, проигравший в кости мумию отца и честь семьи? Только потому, что об этом сообщил подлинный негодяй, которого уложила бы на месте одна пощечина моего супруга? Взгляни на меня, матушка. Вот мои глаза. Если бы... Тот вот пьедестал был палаткой Мена, а ты была бы Мена и вела бы за руку самую прекрасную из всех женщин в свою палатку. И вот эти самые глаза видели бы это, снова и снова видели бы эту картину, то я бы смеялась, как смеюсь сейчас, и говорила бы тебе, кто знает, что он хочет там дать или сказать этой красавице. Ни на минуту я не усомнилась бы в его верности мне, ибо сын твой лжив, а Мена правдив. Даже Осирис нарушил верность Исиди, а Мена может знать о благосклонности к нему целой сотни женщин, но в свою палатку он не возьмет никого, кроме меня. «Ну и оставайся со своей уверенностью», — горько возразила Катути. а мне предоставь знать свое. «Свое?» — повторила Неферт, и краска вновь сбежала с ее зарумянившихся было былощек. «Что же такое ты знаешь? Ты охотно выслушиваешь самые низкие сплетни о человеке, который буквально осыпал тебя благодеяниями. Как тебе только не стыдно! Негодяем, бесчестным негодяем, называешь ты того, кто позволяет тебе управлять своим имением», как тебе заблагорассудится. Неферт с возмущением воскликнула Катути, я буду, делай, что хочешь, гневно оборвала ее молодая женщина, но не смей порочить великодушного человека, который не мешал тебе обременять долгами его имение, щадя твоего сына и твое честолюбие. Три дня назад я узнала, что мы не небогаты, Я долго раздумывала об этом и спрашивала себя, куда же подевались наше зерно и наш скот, наши овцы и деньги, которые платили нам арендаторы. Ты не брезговала имуществом негодяя. Так вот теперь я говорю тебе, я не была бы достойна называться женой благородного Мена, если бы потерпела, чтобы его имя позорили под его же собственным кровом. Оставайся при своем убеждении, это твое право, но знай, что в таком случае одна из нас должна покинуть этот дом, ты или я. Тут голос ее пресекся. Она разродилась бурными рыданиями, упав на колени перед ложем и зарыв лицо в подушку, она безутешно плакала, судорожно всхлипывая от обиды. Катутти молча стояла над ней. Она была ошеломлена, растеряна, ее трясло, как в лихорадке. Неужели это ее кроткая мечтательная дочь? Осмеливалась ли когда-нибудь хоть одна дочь так говорить со своей матерью? Но кто же прав, она или Неферт? Катуте постаралась заглушить в себе этот вопрос, встала на колени подле молодой женщины, обняла ее, прижала свою щеку к ее лицу и умоляюще зашептала «Ты, жестокое и злое дитя мое, прости свою бедную мать и не переполняй чашу ее горя». Неферт встала, поцеловала у матери руку и, не проронив ни слова, удалилась в свою комнату. Катутя осталась одна. Ей казалось, будто холодная рука мертвеца стиснула ей сердце. "А не прав", чуть слышно пробормотала она про себя. "Добром оборачивается то, от чего ждут самого худшего". Она приложила руку к колбе с таким выражением, как будто не могла поверить невероятному. Сердце ее рвалось к дочери, но вместо того, чтобы следовать его голосу, она собрала все свое мужество и вновь перебрала в памяти все то, в чем упрекала ее Неферт. Она не упустила ни одного ее слова и, наконец, прошептала «Она может все испортить в своей любви к Мена. Она готова пожертвовать не только мной, но и целым светом». Мена и Рамсес одно, и как только Неферт заподозрит, что мы подготавливаем, она, не задумываясь, выдаст нас. До сих пор она ничего не замечала, но сегодня в ней что-то пробудилось. Открылись ее глаза, уши и уста, которые до сих пор ничего не видели, не слышали и не произносили. С ней произошло то же, что бывает с немой, когда сильный испуг возвращает ей речь. Из любящей дочери она превратится в моего сторожа и, да избавит меня от этого боги, в моего судью. Правда, последние слова она не произнесла вслух, но они прозвучали в ее ушах. Зловещий голос, нашептавший ей эти страшные слова, — и одиночество заставили ее содрогнуться, и она окликнула карлика, а когда он явился, приказала, чтобы ей приготовили носилки. Она решила посетить храм, и доставленных из Сирии раненых. — А платок визира? — спросил карлик. «Это был всего лишь предлог», — ответила Катутти. «Он хочет поговорить с тобой о том, что, как ты утверждаешь, тебе удалось узнать о Паакере. Что же это? Не спрашивай», — попросил ее карлик. «Я не могу сказать тебе этого. Клянусь Богом, покровителем карликов, тебе лучше до того времени ничего не знать». «На сегодня с меня довольно новостей», — сказала вдова. Ну что ж, отправляйся к Ане, и если тебе удастся целиком отдать пакера в его руки, то, ах, у меня уже нечего больше дарить, то я буду тебе только благодарна, а когда мы достигнем своей цели, я отпущу тебя на свободу и осыплю богатством». Нему поцеловал край ее одежды и тихо спросил, «А какова эта цель?» «Ты знаешь, чего добивается Ани», — ответила вдова. «А для себя я желаю лишь одного. Чего же?» «Видеть Паакера на месте Мена». «Ну, в таком случае наши желания совпадают», — сказал карлик и вышел из зала. Катутя взглянула ему вслед и пробормотала. «Это непременно должно случиться. Ведь если...» все останется по-прежнему, Мена вернется и потребует отчета, и тогда, тогда... Нечего тут раздумывать, этому не бывать.